Изменение климата. Судьба мира зависит от Сибирской вечной мерзлоты и льда на Северном Ледовитом океане. Якутия, полуостров Ямал. Северный Ледовитый океан. Вряд ли кто думает, что в Сибири волнуются из-за потепления климата. Но все-таки, когда в ноябре мороз всего минус 30 градусов, мужик из соседней деревни жаловался мне, насколько теплая стала погода. Раньше уже минус 40 было бы. По моим наблюдениям, все взрослые люди в Сибири считают, что климат потеплял. И они правы. За 40 лет среднегодовая температура в Якутске поднялась на 2,7 градуса. Еще выше поднялась среднезимняя температура на 3 градуса. Одновременно чаще наблюдаются аномальные погодные явления. На северо-востоке Якутии в октябре-ноябре 2016 года выпало больше снега, чем обычно выпадает за всю зиму. Якутские лошади не могли раскопать себе пропитание из-за двухметровых сугробов, многие погибли или их пришлось забить. На северо-западе Сибири, на Ямальском полуострове, уже после прихода зимы наблюдались аномальные потепления и выпадал мокрый снег из-за того, что северный ледовитый океан дольше не замерзает и приносит на материк влажность. В ноябре 2013 года дожди выпали на толстый снежный наст, при замерзании образовалась твердая корка, и как следствие 61 тысяча оленей голодали, потому что не смогли разрыть копытами снег и найти пропитание. Потепление сказывается и на сибирской природе. Таежные животные идут дальше на север. В Якутии появились гадюки, клещи и некоторые виды птиц, скворцы и чибисы, которых там раньше не было. Лягушки, соболя, белки, косули и лоси встречаются на более северных территориях, чем раньше. Биолог Александр Соколов изучает животных семейства лисьих в Яркуте, на Ямале, на южной границе распространения песса и северной границе распространения лисы. Примечание. Яркута. Научно-исследовательский стационар на Ямале. Основные направления – экология, биология, география и геология. Вначале в Яркуте было всего 40 песцовых нор, потом обнаружили две лисих. Песцы начали отступать на север, и количество лис возросло. Самый важный зверь в тундровой пищевой цепочке лемминг. Его поголовье изменяется циклически с периодичностью в несколько лет. А сейчас этот цикл нарушен, считает Соколов. На севере Ямала, в Сабете. Раньше жили только лемминги, а сейчас там больше полевок. Потепление может стать фатальным и для инфраструктуры севера, где все построено на вечной мерзлоте. Если мерзлота подведет. Города типа Салихарда, Норильска, Якутска и Анадыря просто рухнут. По данным российско-американских исследований, если худшие прогнозы изменения климата оправдаются, несущая способность зданий уменьшится на 75-90% до 2050 года. Здания уже начали разрушаться, но это связано в том числе и с неправильным проектированием, халатностью при строительстве, небрежностью в эксплуатации и с проникновением воды под фундамент. Последствия климатических изменений ощущаются в Сибири на разных уровнях, но еще более важно то, как сама Сибирь влияет на изменение климата. Потепление может наступить быстрее, например, из-за лесных пожаров. Американские ученые на основе спутниковых фотографий установили, что за 10 тысяч лет сибирские леса не горели так часто, как сейчас. В сибирских лесах скрыто до 17 углерода, находящегося на поверхности Земли. И большая часть этого углерода – При пожарах рискует в виде углекислого газа вылететь в атмосферу. Согласно официальной статистике, большая часть пожаров – возгорание из-за попадания молний. Алексей Ярошенко из российского Гринписа считает, что это неправда. У чиновников есть личные мотивы так утверждать. Пожары, вызванные человеком, снижают показатели их работы и сказываются на их зарплате. В причине таких пожаров нужно найти виновных, что приносит им дополнительные сложности. Ярошенко полагает, что большая часть пожаров вызвана человеком, потому что они часто начинаются рядом с жильем, у дорог и рек, а не на возвышенностях, куда может угодить молния. Причина возгорания леса – неосторожное обращение с огнем и подсечно-огневое земледелие. Так как леса становятся все суше и суше, вероятность пожаров возрастает. Второй вариант, как Сибирь может влиять на изменение климата – связан с криосферой или той оболочкой Земли, в которой содержится лед. Со снегом, с ледяным покрытием водоемов, следниками и вечной мерзлотой. Согласно Международному докладу по климату Международной организации МГИК, в вечной мерзлоте накоплено 1400-1700 миллиардов тонн углерода, то есть по меньшей мере вдвое больше, чем в атмосфере сейчас. Примечание. МГИК. Межправительственная группа экспертов по изменению климата Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, создана в 1988 году для оценки риска глобального изменения климата, вызванного техногенными факторами – действия человека. Несмотря на свое название, вечная мерзлота отнюдь не так вечно. Если климат потеплеет на 2 градуса, поверхность мерзлоты к 2100 году может уменьшиться почти наполовину. Одновременно часть углерода попадет в воздух в виде углекислого газа или метана. Когда в апреле 2018 года я был на Ямальском полуострове, в 34 километрах от села Сиаха, посреди снежного покрова тундры валялись огромные комки земли, рядом землю разбивала чашеобразная воронка около 30 метров в диаметре. Раньше тут был бугор, 5 метров в высоту, а теперь все, что осталось, только комья. Утром, 28 июня 2017 года, ненецкий бизнесмен Михаил Акатета находился на своей фазенде в 30 километрах от лощины. Он вышел покурить, и вдруг на горизонте произошел сильный взрыв. «Я бросил зажигалку и побежал в дом за мобильником. Через 20 секунд пламя стало меньше, и над тундрой повисло облако дыма высотой в 5 километров», — рассказал мне Акатета. -оленевода Якова Ванги. Находившиеся в нескольких километрах от страха убежали прочь. Убежали и собаки, улетели испуганные птицы. Весь день потом оленевод собирал свое сбежавшее стадо. Рядом с местной речушкой образовался глубокий кратер, на дне которого кипела и бурлила вода. Вокруг валялись комья земли, осколки льда и песок. Через пять дней на вертолете прилетел на место происшествия геофизик Василий Богоявленский, чтобы собрать образцы газа, выделявшегося из кратера. Оказалось, что это метан органического происхождения. Метан – это как раз тот газ, которым топят квартиры. Если он попадает прямо в атмосферу, парниковый эффект от него в десятки раз сильнее, чем от углекислого газа. С начала промышленной революции содержание метана в атмосфере увеличилось более чем в два раза. 20% всего потепления климата на сегодняшний день – это вина метана. Кратер в Сюяхе – Это уже четвертая за четыре года таинственная воронка, образовавшаяся в результате взрыва. Самый большой и самый известный кратер появился летом 2014 года недалеко от газового месторождения Баваненково. Боговлинский считает, что похожие взрывы метана происходили всегда. Так, в тундре Ямальского полуострова есть десятки озер, которые могли образоваться на месте древних кратеров. Они глубокие, в них есть следы от бугров. Марина лейман ученый мерзлотовет, исследовавшая кратеры, все же считает, что причина взрывов глобальное потепление. Выбросу в Буваненково предшествовала аномально теплая погода 2012-13 годов. 2016, соответственно, тоже был теплый и на следующий год возникла воронка Все Ахе, поясняет она. Лейман считает, что взорвавшийся метан возник из газогидратов вечной мерзлоты. В гидрате газ был защемлен между молекулами льда. В результате потепления метан становится газом, и его объем увеличивается в 160 раз. Из-за огромного давления возникает бугор. Когда вечная мерзлота начинает таять и снижается ее прочность, газ вырывается на поверхность. Этот процесс может занять десятки лет. лейман определила возраст ивового кустарника, найденного в кратере Баваненкова. На этом основании она вывела, что возникновение бугра началось уже в 1947 году. Взрывающиеся в мерзлоте кратеры пугают, но дают нам новую информацию о выходах метана. Правда, чтобы они представляли серьезную опасность для климата, нужен миллион таких взрывов. На самом деле парниковые газы просачиваются из мерзлоты в атмосферу незаметно. В бассейне реки Обь в Западной Сибири расположены самые большие болота страны. МГИК именно болото считает главным природным источником возникновения метана в северном полушарии. Измерения показывают, что ежегодно из болот в атмосферу попадает 15 миллионов тонн метана. Почти такое же количество метана выделяется, когда термокарст создает и углубляет мерзлотные озера. На озерах часто видны пузырьки, это микробы разлагают органические вещества и тающей мерзлоты, превращая их в газ. Зимой во льду на таком озере можно прорубить прорубь и зажечь пламя. В восточной части Северного Ледовитого океана углекислый газ выделяется в воду и в атмосферу, когда волны и морское тепло растапливают ледяные жилы, проедая береговую линию на несколько метров в год. И даже все эти газовые выделения, вместе взятые, не сравнятся с 8 миллиардами тонн метановых выбросов в год во всем мире, но вопрос в другом. Насколько увеличатся такие выбросы при таянии вечной мерзлоты? Россия на четвертом месте среди стран-лидеров по выбросам парниковых газов. Почти половина всех парниковых газов России образуется в результате разливов нефти и утечки газа. Из газовых месторождений, трубопроводов и газораспределительной сети метан попадает в атмосферу. Так, по наблюдениям геофизика Богоявленского, на Ямайском полуострове на месторождении происходит крупная утечка газа, Оттуда выходит метан еще с середины 80-х годов прошлого века. И лишь малая доля метана, получаемого как побочный продукт при нефтедобыче, используется. Россия в год сжигает 21 миллиард кубических метров такого сопутствующего газа. Это больше, чем любая другая страна в мире. Однако газовый факел все же лучше, чем просто выпускать метан в атмосферу. Повышение температуры в слое мерзлоты разное. В зависимости от региона, почвы и природных условий. Так, на Ямале, по подсчетам Марины Лейман, начиная с 1987 года, температура в мерзлоте повысилась местами на 2-4 градуса. Проследить изменения в мерзлоте можно, изучая активный слой, который находится над мерзлотой, то есть выяснить, насколько глубоко оттаивает земля за лето. На Ямальском полуострове с 80-х годов прошлого столетия объем таяния за лето увеличился на 10-30 см в зависимости от места. Если активный слой не успевает за зиму прочно промерзнуть, слой вечной мерзлоты фрагментируется и в конце концов полностью исчезает. Именно это сейчас происходит на южной границе зоны вечной мерзлоты. Раньше, когда я втыкал палку в землю, она упиралась в мерзлоту. Сейчас уже не так. Мерзлота растаяла, в земле теперь нельзя хранить мясо и рыбу поделился со мной оленевод Тасманов из Югры, Западная Сибирь. На монгольско-китайской границе температура вечной мерзлоты все еще чуть ниже нуля, но и ее исчезновение – лишь вопрос времени. Мерзлота достигла своих сегодняшних глубин, промерзая в течение сотен тысяч лет. Она не сможет быстро растаять, как ледники и морской ледовый покров. Слой вечной мерзлоты может достигать полутора километров, и чтобы он растаял, даже при самом страшном климатическом сценарии, понадобится сотни лет. Да, из-за потепления климата вечная мерзлота стала таять, но ее таяние не считается главным фактором потепления климата, это просто более медленная угроза. В метаанализе 2014 года американского ученого, специалиста по мерзлоте Кевина Шеффера было выдвинуто предположение, что к 2100 году Из вечной мерзлоты в атмосферу выйдет 120 миллиардов тонн углерода. Это 5,7% общего объема выделяемых парниковых газов, что повысит температуру планеты на 0,29 градуса. При этом доля метана будет составлять лишь 6 градуса. 60% потепления, вызванного таянием слоя мерзлоты, произойдет после 2100 года. Однако в Сибири Вечная мерзлота находится не только на материке, но и на морском дне. Северные побережья Якутии омывают мелкие моря, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Еще 15 тысяч лет назад их вообще не существовало. На их месте была тундра-степь, по которой ходили мамонты. Потом материковые льды Европы и Америки начали таять, и уровень моря поднялся. Когда подъем воды закончился, ее уровень стал на 120 метров выше слой вечной мерзлоты остался под водой и там медленно начал таять под влиянием воды и соли. Еще в 1990-х считалось, что морская мерзлота стабильна. На картах исследователей под морским дном она достигала 200-300 метров в глубину, хотя на самом деле никто ее не исследовал. а потом из северного ледовитого океана стали доноситься тревожные новости. Игорь семилетов, океанолог из владивостока, пробурил несколько скважин в прибрежных водах моря Лаптевых, там же, где бурили советские ученые в 1981-82 годах. И выяснилось, что мерзлота в среднем таяла на 14 сантиметров в год, а в некоторых скважинах ее не обнаружили совсем. В сентябре 2018 года я отправился вместе с Семилетовым и его группой из 55 человек на море Лаптевых, раньше называлось Норденшельдово море выяснить, каково положение подводной мерзлоты. Научная экспедиция длилась 5 недель. Наш корабль, российский научно-исследовательский флагман, академик Мстислав Келдыш. На этом построенном в Финляндии в 1980 году корабле тарахтело 4 двигателя финского завода Верцеля. Флагман медленно плыл вперед, хотя ветер временами доходил до 22 метров в секунду и поднимал на океане многометровые волны. Внутри на судне было ощущение, что я и правда вернулся в Финляндию 80-х годов прошлого века. Комфортная каюта отделана под красное дерево. В дверях старая модель замков финской фирмы «Аблой», Телефоны с диском фирмы Ericsson. Даже кофейник родной фирмы ORA в столовой 4 раза в день подавали еду, о чем сообщали по центральному радио. Баню разрешалось посещать два раза в неделю. Единственный минус то, что на корабле вся жизнь текла по московскому времени. Это означало, что на море Лаптевых мы работали в темное время суток, а спать пытались в светлое. В нашей научной экспедиции нашлось место и неудачам. Прибыв на море Лаптевых, нам пришлось впустую прождать 5 дней, хотя погода для исследований была идеальная. Дело в том, что в разрешении стояла неверная дата. Министерство науки Российской Федерации, которое финансировало экспедицию, не любит торопиться, когда надо исправлять свои ошибки. По слухам, это было подстроено другим ученым из-за старых терок, связанных с использованием судна. Все время, пока мы плыли на корабле, ученые изучали содержание газа в воде и воздухе. Когда мы прибыли на море Лаптевых, ученые включили три разных эхолота. Судно посреди пустынного моря стало ходить зигзагом. По сигналам, поступающим с эхолотов, на экране отображался разрез водной массы под нами. Затем на синем поле появились красные столбики, словно языки пламени. СИП утечка. Языки пламени это метановые пузырьки в воде. Считается, что метан вырывается в воду из гидратов в слое вечной мерзлоты. Обычно газ, поднимающийся с морского дна, не доходит до атмосферы, он распадается под влиянием микробов и окислительных процессов. Так как море лаптевых в среднем каких-то 45 метров глубиной, часть газа все-таки попадает на поверхность. В 2010 году Семилетов и его жена, исследователь Наталья Шахова, прогремели своими статьями в журнале Science. Они подсчитали, что море Лаптевых и Восточно-Сибирское море ежегодно выбрасывают в атмосферу 8 миллионов тонн метана. Это больше, чем все моря мира вместе. То есть на дне Северного Ледовитого океана тикает метановая бомба. Семилетов и Шахова опирались на подсчеты, по которым в восточной части основания материка содержится 1000-1400 миллиардов тонн запасов углерода. Если таяние мерзлоты ускорится и 5 миллиардов тонн в виде метана проникнет в атмосферу, это будет равняться содержанию метана в атмосфере сейчас. Если высвободится 50 миллиардов тонн, то случится катастрофа, в результате которой большая часть планеты станет непригодной для жизни. В ту поездку команда Семилетова рядом с дельтой реки Лены зафиксировала десятикратное содержание метана в сравнении с обычным. Особенно внимательно группа изучала три обширных подводных газовых месторождения, которые она нашла ранее. В этот раз на одном из них был зафиксирован выброс. Семилетов считает, что тут метановые выбросы за последние пять лет, за время их наблюдений, выросли в 3,6 раза. Научная группа была разношерстной. Микробиологи, океанологи, гидрологи, биогеохимики, литологи, геофизики и исследователи мерзлоты. Геофизики главным образом изучали места разлома морского дна. Похоже, что именно оттуда просачивался метан. Сейсмические данные подтверждали идею о том, что подводная мерзлота была уже фрагментирована. Ее верхний слой растаял на 20-40 метров в глубину от морского дна. Было много мест, откуда выходил газ. Но точные данные о состоянии мерзлоты можно получить только бурением. Глубокое бурение стоит десятки миллионов евро. Таких денег нет ни у кого, разве что у нефтяных компаний. На материке средняя температура мерзлоты около минус 10 градусов, температура же подводной мерзлоты около нуля. То есть для таяния мерзлоты нужно не так уж много тепла. Владимир Тумской, наш специалист по мерзлоте, считал, что слой мерзлоты только поначалу тает быстро. Когда таяние идет глубже, процесс замедляется, пока не достигнет нескольких миллиметров в год. Тумской полагает, что более значительные таяние мерзлоты идет снизу под воздействием геотермального тепла, которое сильнее всего в местах разломов. Взгляды Семилетова на метановую угрозу спорные. Американский ученый Дэвид Магуайр считает, что содержание метана в гидратах мерзлоты на дне Северного Ледовитого океана составляет лишь 2,65 миллиарда тонн. МГИК не видит выделения океанического метана серьезной климатической угрозой в этом столетии. На побережье моря Лаптевых установлены также измерительные приборы Метеорологического института Финляндии. По словам руководителя группы Томаса Лаурилы, они не заметили особо большой концентрации метана в воздушных массах, идущих со стороны моря. Наоборот, метан приходит с материка из Сибири, он выделяется из болот и при добыче нефти и газа. Подводная мерзлота все еще загадка, это самая малоизученная область кариосферы. Сложно сказать, увеличилось ли количество метановых выбросов, так как вопрос стали изучать совсем недавно. Семилетов настаивает на том, что метановую угрозу нельзя игнорировать. Мы не утверждаем, что случится катастрофа, но эту возможность нельзя исключать. Чтобы знать больше, надо исследовать это явление, говорит он. По Северному морскому пути навстречу нашему Келдышу плыло нечто нереальное – белый парусник с дрожащим флюоресцентно-оранжевым парусом. Леди Дейна шла с востока на запад. Ее экипаж – 60-летняя польская семья Войновских. Плыть на яхте по Северному морскому пути – идея из области фантастики, которая вряд ли бы даже пришла кому-нибудь в голову несколько лет назад. В начале 2000-х даже академик Келдыш – не смог бы попасть в море лаптевых самой северной точкой пути был пролив вилькитского там мы обогнули самую северную точку материка мыс челюскина далеко на берегу виднелись здания научной станции раньше пролив вилькитского был забит льдом даже в сентябре когда северный ледовитый океан наоборот имел меньше всего льда корабли проходили по нему в сопровождении ледоколов в 2005 году пролив первый раз растаял и был без льда С тех пор он только однажды замерзал в сентябре. Мы без труда прошли по растаявшему проливу. Верхний слой воды в море Лаптевых в тот год был особенно теплым, даже на 10 градусов теплее, чем обычно. Это плохо для замерзания моря. Самый печальный сценарий участия Сибири в изменении климата, от которого сама же и пострадает, может быть следующим. Северный ледовитый океан превратится в океан без льда. Площадь летнего льда тут за 40 лет уменьшилась наполовину, а объем уменьшился на целых 3 четверти. На океане постоянно фиксируют новые рекорды уменьшения льда. Самым тонким летний лед был пока в 2012 году, а зимний – в 2017. Одновременно доля многолетнего льда уменьшилась на треть. Теперь даже на Северном полюсе не найти нормального льда для известной российской научно-исследовательской станции – Построенный на дрейфующем льду, и ее пришлось закрыть. В 2013 году льдина под ней треснула, жилая часть уехала в одну сторону, а продукты в другую. Пришлось атомному ледоколу Ямал спасать экипаж научной базы. Такими темпами в ближайшие годы Северный Ледовитый океан может остаться осенью без льда. Многолетний лед полностью исчезнет. Лед тает, потому что климат в Заполярье теплеет в три раза быстрее чем на остальной территории земного шара по прогнозам будет и дальше теплеть и к 2100 году средняя температура арктических регионов может подняться на целых 10 градусов несмотря на потепление силы природы не перестают подбрасывать сюрпризы команда семилетова должна была исследовать выбросы метана и в восточно-сибирском море который на восток от моря лаптевых Но неожиданные северные ветры нагнали туда льда, и нам пришлось отказаться от этого плана. В один прекрасный октябрьский день спокойная морская гладь вокруг корабля покрылась тончайшей, словно блин, ледяной пленкой. С этого началось замерзание моря. Море Лаптевых – фабрика по производству льда для Северного ледовитого океана. Огромные реки вбрасывают сюда пресную воду, которая замерзает быстрее, чем морская. Ветер надувает между береговым припаем и бескрайним плавучим льдом огромную талую область, полынью. Там формируется огромное количество нового льда, который трансарктическое морское течение гонит на север и на восток, ускоряя процесс облачения океана в белую рубаху. Сейчас вся система образования льда нарушается. Как раз перед нами другая группа, немецко российско-американская, с ледоколом заходила исследовать лед в северной части моря Лаптевых. По их наблюдениям, Многолетний лед был как лед для грога, тоньше, более раскрошенный, подверженный тайнию и разрушению от штормов. Исчезновение льда на Северном Ледовитом океане не только смертельно для белых медведей и моржей. Через механизмы обратной связи оно влияет и на изменение климата на всем земном шаре. Самый важный из них альбедо или изменение отражательной способности. Лед или земля, покрытый снегом, отражают до 90% солнечных лучей назад в космос. Лед без снега отражает 60%, а вода – всего лишь 10%. Было подсчитано, что истончение морского льда и снежного покрова уже наполовину усилило нагревающий эффект Солнца по сравнению с воздействием углекислого газа в атмосфере. Кажется, что Северный Ледовитый океан находится далеко от места проживания большинства людей, но он влияет на все это центральная часть мировой климатической системы. Погода в северном полушарии опирается на температурную разницу между Северным полюсом и экватором. Считается, что из-за снижения температурной разницы высокое и низкое атмосферное давление могут застрять на определенной территории, что увеличит частоту погодных катаклизмов. Волны, холода, снежные бури, наводнения и засухи. И когда в Финляндии и на западе России в конце зимы и начале весны 2018 года все катались на лыжах и погода была на удивление холодной это не означало что глобальное потепление отменили в то же время на северном полюсе было рекордно тепло исчезновение льда в северном ледовитом океане не какая-то неопределенная угроза это катастрофа которая происходит прямо сейчас есть большая опасность что вся система перейдет в новое положение при котором климат будет теплеть даже без увеличения содержания углекислого газа в атмосфере Говорят, что именно при таком ускоренном изменении климата Венера превратилась в сухую мертвую планету. Если мы хотим это как-то остановить, надо начинать с себя. Было подсчитано, что западный человек уничтожает в среднем 30 квадратных метров льда Северного Ледовитого океана в год. Часть человечества просто визжит от радости, когда лед тает. Для мореплавателей, без леди не угроза, а возможность. Северный морской путь сейчас открыт целых 3 месяца, с августа по октябрь, но потепление климата может значительно продлить сезон. Северный морской путь более чем на 10 тысяч километров сокращает расстояние между Европой и Восточной Азией в сравнении с Оевским каналом, но все же он пока не так популярен. Большая часть движения идет в западной части пути, это газоперевозки из порта Сабетта, нефтеперевозки из терминала Ворота Арктики, принадлежащего Газпром нефти и никелевые перевозки Норильск Никель. Транзитное судоходство через весь Северный морской путь пока редкость. В самый насыщенный 2013 год по нему прошло 71 судно, но затем движение стало меньше. В 2017 году транзитом прошло 28 кораблей, то есть столько же, сколько по Суэцкому каналу проходит за час. За месяц нам навстречу в восточной части пути Прошло лишь два российских ледокола Сомов и Таймыр. Низкая популярность Северного морского пути связана не только с суровым климатом, а еще с деньгами. Морской путь, который открыт в течение очень короткого сезона не самый привлекательный вариант для судоходных компаний, так как они планируют поставки на целый год. Даже если Северный Ледовитый океан осенью будет замерзать позднее, все равно большую часть года путь будет покрыт льдом. Для того, чтобы корабль мог идти по Северному морскому пути, надо платить за сопровождение российским ледоколом. Было подсчитано, чтобы оправдать перевозку груза, стоимость сопровождения ледокола придется понизить на 85%. Северный морской путь нуждается в углублении фарватора и развитии портовой инфраструктуры. Связь тут плохая, а сервис бедный. Северный морской путь обслуживают 6 атомных ледоколов, два из которых уже скоро спишут три еще строится, но работа продвигается медленно. Россия ревностно охраняет Северный морской путь. Она установила правила для судоходства на своих 370 километрах экономической зоны, ссылаясь на защиту экологии. Корабль должен за 15 суток предупредить о своем приходе, когда в Суэцком канале обходится двумя сутками. Только российским судам разрешено перевозить по морскому пути нефть, газ или уголь. Неудивительно, что китайцы начали мечтать о морских перевозках в Европу прямо через Северный полюс, минуя Российскую экономическую зону. Однако открытие пути через полюс возможно только если потепление зайдет так далеко, что никому уже мало не покажется. Россия одновременно зазывает корабли на Северный морской путь и параллельно спешно укрепляет оборону на севере. В 2013 году страна открыла новый арктический военный округ. После распада Союза армия ушла с островов Арктики, но теперь оборонительные посты снова открылись на островах Котельной, Врангеля и мысе Шмидта. В Арктике создали новую систему ПВО. Северный флот неоднократно проводил учения в Карском море и Море Лаптевых по противоподводно-диверсионной обороне. Тайная льда вызвала большой интерес у газовых и нефтяных компаний. В России подсчитали, что восточная часть Северного Ледовитого океана И Дальневосточный шельф содержит колоссальные запасы полезных ископаемых: 12 миллиардов тонн нефти и 11 триллионов кубометров газа. Только государственным компаниям разрешено добывать нефть в Северном Ледовитом океане. Роснефть для пробы пробурила одну скважину в Карском море вместе с американской компанией Exxon, но скважина оказалась не слишком перспективной. Да, и американская компания ушла из проекта из-за санкций. Теперь Роснефть ищет нефть сейсмически на дне Чукотского моря и моря Лаптевых, но до решения бурений еще далеко. А пока все эти хлопоты скорее для увеличения рыночной капитализации компании. Было подсчитано, что арктические нефтяные проекты станут рентабельными только если цена на нефть поднимется до 150 долларов. Нет еще в мире технологий, предотвращающих крупные аварии в условиях льда. Нефть обволакивает куски льда и может двигаться с ними куда угодно. В 2010 году после разлива в Мексиканском заливе удалось собрать 22% нефти, в условиях льда результат равнялся бы нулю. На севере мало микроорганизмов, способных разложить нефть. Но самое страшное, что произойдет, если проекты в Северном Ледовитом океане реализуются, это то, что сжигание арктических запасов нефти и как результат попадания углекислого газа в атмосферу – еще сильнее ускорит глобальное потепление. На обратном пути на горизонте показалось напоминание о том, где мы были. Занималось утро, в северо-западном конце моря Лаптевых вырисовывалось нечто белое, похожее на внезапно возникший корабль. В бинокль я увидел, что это была вершина айсберга. Было невозможно определить его высоту и расстояние от нас. Айсберги часто отламываются от ледника на Северной Земле. Которая находилась на северо-западе от нас. Академик Келдыш вернулся через пролив Велькитского в Карское море. Оттуда мы продолжили плавание мимо огромных дельт рек Енисей и Опь, мимо Ямальского полуострова в Карские ворота на южной стороне Новой Земли. Оттуда мы вышли из Сибири в Баренцево море, а пару дней спустя уже снова были в Архангельске, откуда отправились в путь пять недель назад. Ученые выгрузили с корабля образцы которые будут еще долго изучать в лабораториях. И хотя вечная мерзлота и северный ледовитый океан тают, в российских научных кругах верят, что мы находимся на пути к новому ледниковому периоду. Игорь Семилетов же считает, что потепление происходит, и ученые из Росгидромедцентра, участвующие в работе МГИК, тоже разделяют мировой консенсус, что самая высокая температура атмосферы и содержание углекислого газа и метана в воздухе за 400 тысяч лет – вызваны антропогенным изменением климата. Однако в глубине финансируемых государством научных кругов растет сомнение. Некоторые исследователи на Келдыши так и говорили, что не верят во все это потепление. Многие российские ученые и политики предпочитают разглагольствовать о цикличности климата, изменениях, вызванных солнечной активностью и сменой орбиты вращения Земли, и о том, что на самом деле мы движемся к маленькому ледниковому периоду. Особенно уверены в этом сотрудники Института мерзлотоведения в Якутске. Когда я впервые побывал там, в 2008 году, меня отвели познакомиться с доктором Вениамином Балабаевым, мне его разрекламировали как ведущего специалиста в области климата. Седовлас и Балабаев принял меня в своем кабинете, в котором не было даже компьютера. Он не смог сказать, насколько изменилась средняя температура в Якутии, но точно знал, что никакого глобального потепления не существует, просто снижение солнечной активности ведет к охлаждению климата. «Самый теплый период был последний раз в 40-х годах 20 -го века, после чего климат стал холоднее. Это потепление скоро закончится, и начнется новый этап похолодания, который достигнет пика в 2050 году», – предсказывал Балабаев. Влияние солнечной активности на климатические циклы Земли хорошо известно. В многочисленных исследованиях ее влияние на охлаждение климата составляет максимум 0,3 градуса, то есть намного меньше, чем антропогенные потепление вызванное человеком. Скептикам никак не удается опровергнуть эффект потепления атмосферы из-за влияния парниковых газов, потому что это элементарная физика. Отрицание этого сравнимо разве что с утверждением – что земля плоская или что силы притяжения не существует. Но у России на все есть свои аргументы, идет ли речь об истории, о Крыме, о спорте или об изменении климата. Балабаев умер в 2011 году и не успел увидеть воплощение своей теории, но учение его живет. Когда я снова посетил Институт мерзлотоведения в 2017 году, директор все еще ссылался на модель Балабаева. Только дата немного передвинулась. Теперь похолодание должно было наступить к 2018 году. Эту дату им тоже придется выверить, так как наверняка якутские зимы и дальше будут теплеть. Но для поддержки в якутские устойчивости зданий институт все же подготовил две стратегии, одну на случай похолодания, другую на случай потепления. Разговор о похолодании – это печальное заблуждение российской науки. За ним стоит желание политиков приуменьшить значение изменений климата так как российская экономика строится на экспорте ископаемого топлива, который создает парниковые газы. Путин усомнился в том, что изменение климата является антропогенным и сказал, что потепление России будет только на пользу. В СМИ и школах об этой теме вообще мало говорят. При этом в Сибири люди на себе испытывают резкое изменение климата. Во времена Советского Союза мечтали, что климат в Сибири потеплеет захватывающей своей наивной верой в будущее книги «Я видел, как живет Сибирь», французский журналист описывал планы, нацеленные на реализацию этой мечты. Некий профессор Песчанский собирался растопить лед Северного ледовитого океана, посыпав его угольной крошкой. Инженер Борисов же предлагал перекачать воду из Северного ледовитого океана в Тихий, что должно было вызвать сильный приток теплого течения из Атлантики в Северный Ледовитой. Инженер Леонтьев планировал повысить температуру в озере Байкал ядерными батареями, чтобы он начал нагревать воду в реке Енисей, а через Енисей и в Северном Ледовитом океане. Сейчас пытаются откопать и более дикие идеи, только бы усмирить выходящее из-под контроля глобальное потепление. Можно, конечно, надеяться, что российские ученые-дилетанты окажутся правы в своих рассуждениях о похолодании климата, но расслабляться все-таки не следует. Любого скептика убедит сама Арктика. Без всяких спекуляций просто посмотрите на изменения, которые уже произошли.